«Госпожи и господа маги!» — внушительный и хорошо поставленным голосом заговорил кто-то. «Мы собрались здесь нелегкий для Эгеста и всего и вяло час. Я, Анета у достойной чести возглавлять Белый Совет и достопочтенная мигана хозяйка волшебного двора, пригласили вас прийти». Не думайте, что нас не достигли известия о поистине печальной судьбе одного из нашего братства, мага-воздуха юного Эбенетера Джайлса. Анетта сделал паузу, никто из собравшихся не проронил ни звуком Разумеется, мы немедля вступили в сношение с чинами Святой Инквизиции по этому поводу. Казалось, гробовое молчание аудитории несколько огорошило мага по имени Анетта он вновь сделал паузу, прокашлялся, словно тянул время, ожидая непонятно чего. Мы не могли не выразить свое возмущение с имприскорбным фактом. Разумеется, мы не могли не указать на закрепленный во множестве трактатов, договоров и рядов пункт о том, что маг Академии, полноправный носитель посоха, не подсуден ни светскому, ни церковному суду. Мы не могли не указать, что, несмотря на некоторую общность целей и задач со святыми братьями, мы не признаем ни за одной верой монополии на абсолютную истину. Мы самым решительным образом потребовали объяснений, прямо заявив, что сие деяние церкви поставило наши с ней отношения на грань разрыва. Ни Белый Совет, ни Волшебный Двор не согласятся с таким вопиющим ущемлением и оскорблением законных прав и привилегий, носящих посох и отмеченных магическим даром. Опытный оратор Анетта обрел твердую почву под ногами, устремляя вперед на всех парусах плавной словобильной речи. Собрание по-прежнему хранило молчание. Мы самым решительным образом потребовали ответа, госпожи и господа маги. Мы сказали им прямо в лицо, за гибель мага Джайлса виновные должны быть строго наказаны. Мы потребовали выдачи таковых для придания их нашему суду, совместному суду Белого Совета и Волшебного Двора. Анетта вновь сделал паузу, явно рассчитывая, что хоть кто-то из собравшихся задаст вопрос. Но пришедшие маги все как один молчали. И молчание это не сулило главе Белого Совета ничего хорошего. А ведь ему предстояло еще сказать самое сложное. Китсон догадывался, что это окажутся за слова. Он знал наверняка, что ни Белый Совет, ни Волшебный Двор не станут ввязываться в кровопролитную войну с Инквизицией из-за одного единственного мага. Стоя перед лицом всеобщего сокрушительного нашествия западной тьмы, заниматься такими вещами было равносильно самоубийству. Вот только Инквизиция, похоже, придерживалась на этот счет другого мнения. И бывший шпион Серой Лиги, прослуживший ей верой и правдой не один десяток лет, понимал почему. Не так уж трудно было отнестись к этому миру, просто как к ее еще одной стороне, соседке Милинской империи. Опытному ночному воину было ясно, что инквизиция решила раз и навсегда вырвать власть из рук местных волшебников. Достаточно просто было отыскать сходство с родным Милиным. Только в империи церковь спасителя не рисковала связываться ни с радугой, ни с верховной светской властью. А вот здесь рискнуло, святоши все рассчитали совершенно правильно. Чародеи не выступят открыто против них, они убедят себя, что целое важнее части, что во имя спасения Эвиала они должны, ну и так далее и тому подобное. И сами не заметят, как вереницами пойдут на костры, не успел даже помыслить о магии. Стоит только один раз дать слабину подобно тому, как ее дала радуга в далеком Мелине. Если бы тогда волшебники выступили против императора всей силы навалились бы, не щадя собственных жизней, мятеж умер бы еще в столице. Китсон слушал. Мы потребовали выдачи тех, кто стоял за этим преступлением. Святые братья выразили свою скорбь, однако же представили нам с достопочтенной Меганой неоспоримые доказательства того, что бедный джаус действительно оказался в тенетах тьмы стал ее послушным орудиям некромант неясыть которого наш извечный враг старается обратить в истинного разрушителя э послышался дружный вздох кто-то полголоса выругался некромант неясыть увы тоже прошедший школу нашей академии обратил несчастного молодого чародея свою куклу зомбировал как наверное можно было бы сказать Я говорю об этом со скорбью в душе, ибо сам благословил выход в мир неясыти, вооруженного темным знанием некромантии. И хотя мы можем сожалеть по поводу поспешности решения святых братьев, хотя мы выражаем недоумение по поводу явного и очевидного нарушения договора, нельзя в то же самое время и не отметить». Кицун позволил себе лёгкую улыбку, всё ясно, ничего нового. Но если законы власти одинаковы в этих мирах, которые в самом деле гораздо больше похожи на разные страны, чем именно на различные миры, то маг Чародиянета сейчас очень крупно проиграл. Если, конечно, происходящее не есть часть его собственного плана, как какой-то иной, гораздо более крупной игры. Китсум видел светлого мага, Анетта никак не походил на прекраснодушного чудака, не ведущего, с какой стороны хлеб намазан маслом, скорее уж он живо напоминал одного из патриархов Серой Лиги, такой ничего зря и необдуманно говорить не станет, э -э нельзя также не отметить, что, буду откровеннее, святые братья оказали нам большую услугу, сняв с нас самих тяжелое бремя. Ведь предавшийся тьме Джайлз мог оказаться страшным оружием в ее руках. И, как бы не ужасно это звучало, инквизиция в данном случае имела все основания спешить». Я понимаю, дорогие друзья, долгие годы противостояния со святыми братьями не могли не наложить отпечатка на ваше восприятие случившегося, но призываю вас подойти к э, происшедшему не с мерками обычных смертных, а в терминах возмездия и отмщения. Мы предпринимаем тактическое отступление с тем, чтобы выиграть главную биту. Тем не менее, могу уверить всех собравшихся здесь, что ваш гнев мне полностью и совершенно понятен. Я тоже человек, и мне тоже доводилось терять друзей. Тем более, Горько, когда, когда происходит такое. Голос Анетты чуть дрогнул, Китсум презрительно усмехнулся. Мак был хорошим актером, но у него за плечами не было нескольких лет в серой лиге, когда смерть идет за тобой каждый день, каждый час и выживает только лучшие из лучших теперь я готов выслушать вас раздалось э, тем временем господа маги я прошу гневные филиппики произносить не надо не надо называть меня соглашателем и предателем не надо говорить что я торгую жизнями моих учеников а ведь не забывайте Джайус был магом воздуха магом одной из вам со мной стихии и для меня это во многом вопрос и личной чести не надо гнева господа маги У вас будут возможности ответить мне, если вы считаете мой поступок низостью. Белый совет не диктатура. Если большинство магов, как вам прекрасно известно, выступит с заявлением, что Анета не достоин больше занимать сей пост, я покину его в полное соответствие с уважением. Еще раз, я не диктатор, не тиран и не властолюбец. Я всегда буду готов служить свету, неважно в каком качестве. Если потребуется, рядовым лекарем на поле битвы. Когда-то Анетта позволил себе легкий смешок. Я именно с этого и начинал, учеником лекаря. Впрочем, сегодня у нас не вечер воспоминаний. Я готов слушать вас, друзья и соратники. Скрип стула, негромкое бульканье воды, и затем вздох шелест тяжелого плаща. Поднялся кто-то из сидевших. «Милой директор, вы, наверное, не помните меня», — произнес густой низкий бас. «Я... отчего ж?» — быстро вставил он это. «Дергон из Амфали. Стихия воды. Вышел из тем академии 15 лет назад, прославился добросердечем, благотворительностью и своей помощью бедным». Уже дважды избирался головой городской гильдии магов Эгеста. Говори, Дергон, я слушаю. Благодарю вас, милорд. Вы все сказали правильно, умно и хорошо. Но, милорд, более всего на свете я ценил свободу мыслить, верить и говорить, «По велению собственного сердца. Да простит меня достопочтенная миледи Мегана, я не являюсь ярым приверженцем э, церкви Спасителя». «А не вижу, от чего это должно мешать нам», — вмешалась Мегана. «Я не столь хорошо знаю тебя, почтенный Дергон, но скажу, к вере ни никого нельзя принудить силой. Спаситель сам знает, когда душа каждого должна повернуться к нему. И поэтому продолжай, пожалуйста. Вопросы веры сегодня не обсуждаются». «Благодарю достославную хозяйку волшебного двора», ответил, — ответил маг по имени Дергон. Миледи Мегана, Милорд директор я, как уже было сказано, имею честь возглавлять гильдию магов в всем славном граде, поэтому то, что я сейчас скажу, будет не только моими словами. Как только я достигну отведенных мне границ, после которых начнут, начнутся уже только мои собственные мысли и чувства, я немедленно уведомлю высоких гостей. Итак, в первую очередь я хотел бы спросить, что делать нам, магам Эгеста, если после, после казни нашего э, несчастного собрата схожее обвинение будет предъявлено другим? Далеко не все маги ходят в храмы Спасителя. Думаю, это ни для кого не секрет. Всегда найдется, в чем обвинить вольнодумство, Вольнодумца было только желание. И что нам делать тогда, милорд директор Миледи Мегана? Драться с неожиданной резкостью и горячностью вдруг выкрикнула Мегана. служители спасителя не должны запятнать себя гнусной борьбой за власть. А если кто-то из святых братьев забудет свой долг и на самом деле попробует использовать трагедию Джайлса для того, чтобы утвердить свое главенство не только над церковными, но и над светскими делами, тогда, тогда драться». И я, мигана ревностная последовательница Спасителя, сама скажу первое, не ставьте знак равенства между ним и его служителями. Если, к примеру, завтра инквизиторы явятся в твой дом, почтенный Дергон, надо дать им бой. Они только позорят свое высокое предназначение пятнает белые ризы добра и правды».